Глава восемнадцатая. Петя медлит, неуверенно мнётся на пороге, но после моего предупреждающего кашля всё-таки делает шаг. На негнущихся ногах крадётся к столу, как вор. Впрочем, так и есть. Когда-то он украл у меня жену, а теперь пострадал от неё сам. Эффект бумеранга. Только какого хрена меня им зацепило? За какие именно прегрешения? Их слишком много накопилось, чтобы выделить что-то одно. кос тантин мямлит Славин и рваными движениями поправляет галстук, ослабив чуть ли не до середины, вдруг затягивает удавку на шее так туго, будто от страха решил придушить себя, пока я этого не сделал. «Спасибо, что…» «Давай без расшаркивания, иначе я передумаю», — осекаю его сурово. «Коротко и по делу». Постукиваю ручкой по столу, и Петя дёргается при каждом ударе. Опускается на стул напротив меня. Садится на самый край, шатается и едва не падает. При этом неистовый теребит в руках папку. «Дай сюда». Не выдержав, наклоняюсь к столу. Перекидываю руку и выхватываю у нерешительного козла бумаги. «Добрака с Дашей ты казался мне смелее. Потрепала она тебя?» Хмыкаю, открывая папку. «Не только она» бубнить себе под нос, думая, что я не слышу. Но у меня после появления дочек все чувства обострились. Поэтому улавливаю каждое слово и мгновенно понимаю подтекст. «Заслужил», — бросаю с сухмылкой, не отрывая взгляда от бумаг. «Знаю, прости», — пытается оправдаться. Бес попутал. Она такой несчастной и брошенной казалась, жаловалась, постоянно плакала. Я её пожалел, а потом влюбился, что ли. Чёрт знает. — запускает Петерню в волосы. — Но после свадьбы, когда ты меня уволил и чужие долги заставил выплачивать, Даша такое вытворять начала. У мужа проблемы, а жена, вместо того, чтобы поддержать, на курсы саморазвития записывается, к психологу, на фитнес. Последние деньги прожигает. И с каждым годом всё хуже. — Усмехаюсь. — Узнаю свою Дашу в начале наших отношений. Она постоянно металась в поисках себя и своего места в этом мире. Потом я направил её неуёмную энергию в созидательное русло. По крайней мере, мне так казалось. Видимо, я заблуждался. Говорят, в разводе виноваты оба. Останавливаю его исповедь. Мы не в храме, а я далеко не священник. Так могу грехи отпустить, что живым отсюда не выберется. Кулаки чешутся, и я начинаю жалеть, что отчаялся на эту авантюру. — В вашем с Дашей разводе тоже? — наглеет Славин но тут же вжимается спиной в кресло, стоит мне зыркнуть на него из-под лобья. Я тоже человек, и мне свойственно ошибаться. Заставив себя остыть, возвращаюсь к документам. В конце концов, никто меня на Аркане под венец не тащил. Я сам Дашу в своё время выбрал, а после меня ты и поскакал на те же грабли. Усмехаюсь, а сам вчитываюсь в текст. «Так, спорный объект недвижимости?» Перехожу к делу, чтобы скорее покончить с этим. «Не понял. У тебя же всё до брака куплено. На что Даша претендует?» «На половину квартиры», — вздыхает тяжело. «Я вынужден был продать дом, чтобы рассчитаться с долгами твоей компании». Пристреливаю его злым взглядом, и он исправляется. «Со своими, конечно. Со своими». Послушно берёт на себя вину всей команды, и мою в том числе. Ведь это я был вынужден отдать всё до копейки на реабилитацию дочек. И я упустил фирму за три месяца, что был за границей. «Правильно, по счетам надо платить», — говорю двусмысленно. «Так, дальше», — тороплю его. «На оставшиеся деньги купил квартиру», — разводит руками. «Потом, под давлением Даши, машину сменил на более престижную, взял кредит». «Идиот», — выдыхаю невозмутимо. «Отец помогал?» «Насколько я помню, родители у тебя не бедные». «Да, он первый взнос оплатил и в квартиру вложился. Но без расписок, сам понимаешь, родные люди». — опускает голову. — Славин, мать твою, сам же юрист, а на мелочах посыпался, издевательски цокую. — Не зря я тебя уволил. В очередной раз убеждаюсь, ох, не зря. С таким замом я бы точно не выкарабкался. — Я тебя в работе ни разу не подводил. — рискует поспорить. — Да уж, только в личной жизни подсечку сделал. — захлопываю папку. — В общем, Славин, ты влип по уши, и выход у тебя только один. «Какой?» — уточняет с надеждой, которую я тут же срубаю под корень. «Забирай заявление на развод, меряйся с Дашей, в квартире, в машине, где угодно», открыто издеваюсь, «и живите долго и счастливо». «Нет», — тянется к документам, но я с хлопком роняю на них ладонь, припечатывая всю стопку к столу. Несколько секунд наблюдаю за его мимикой и реакциями. Выясняю, как сильно Петя жаждет этого развода и насколько глубоко погряз в проблемах. И то, что я вижу, пока меня устраивает. «Славин, не беси меня!» Рявкаю на него так, что он сжимается, но не сдаётся. Отрицательно качает головой. Как же его Даша достала, если он бледнеет от одной мысли о её возвращении. Прекрасно. «Какое долго и счастливо!» — сокрушённо произносит. «Я лучше без ничего останусь, чем с ней. Она даже родить мне не может». «Какая неожиданность!» Срываюсь в нервный смех, от которого бывший друг едва не сползает под стол. Однако по-прежнему хмуро изучает документы на развод. «А ты думал, мы ЭКО проходили развлечения ради? Или я сексуальную жизнь разнообразить решил в лаборатории и клинике? Острых ощущений мне не хватало?» Устав язвить, прикрываю лоб ладонью и продолжаю спокойней. «Петя, ты же когда-то ближе всех для меня был. Ты в курсе всего, что происходило». «Разумеется, у Даши есть проблемы по репродуктивной части. Куда они денутся?» «Она не может иметь детей. Совсем!» — настаивает Петя. «Мы обследование проходили. У неё там хрень какая-то. Я тебе могу принести заключение врача. Не получится никакого ЭКО». «Да и не хочу я с ней больше пытаться», — отмахивается. «Ну а чего ты ожидал, когда использованную модель брал? Годы идут, а она не молодеет» задумчиво барабаню пальцами по пластиковой обложке. Видимо, после родов всё усугубилось. Теперь ясно, почему Даша к моим дочкам прицепилась. Внезапно пробудившийся материнский инстинкт обусловлен ничем иным, как страхом. Страхом остаться одной. Без семьи, которую Даша всегда воспринимала как некий проект. Показатель успешности и полноценности женщины. А теперь боится остаться у разбитого корыта. Ничего. Вылечим её фобию. Радикальными методами. «Костя, ну помоги мне от неё избавиться», — жалобно просит Славин, так будто мы всё ещё друзья. «Я всё, что скажешь, сделаю». Забывшись, подаёт мне ладонь, но я не спешу её пожимать. Брезгую. Вместо этого откидываюсь на спинку кресла и прокручиваюсь в нём. «Не поверишь, но у меня к тебе аналогичная просьба». Кидаю холодно. Предлагаю вместе подумать, как это сделать. — разогревается Петя. — Одна голова хорошо, а две лучше. Проглатываю победную усмешку. Клиент готов. Можно брать горячим. Полторы. Или одна с четвертью. Не переоценивай свою значимость. С другой стороны, опять открываю его папку, возможно, в твоих словах есть смысл. Для начала отвлечем Дашу судами, чтобы времени и сил на меня не хватало. В принципе, твоя ситуация не небезнадёжна, особенно если за неё возьмусь я, набиваю себе цену. Мне нужно будет переговорить с твоим отцом и поднять все выписки со счетов. Не суть моей заботы. Пресекаю его вопросы. А ты хорошо подумай, чем можешь быть мне полезен. Чем? Я на всё согласен. Активно кивает. Мне нужен компромат на Дашу. Любой. Вплоть до домашнего видео. Чеканью серьёзно, пока Петя судорожно дышит, перебирая в голове варианты. Шестерёнки у него явно закрутились. Если потребуется, ты будешь свидетельствовать против неё в суде. Говорить то, что я тебе прикажу, как магнитофон. Врезаюсь в него взглядом и дожидаюсь слабого кивка. И результаты её анализов от врача ты, пожалуй, тоже принеси. «Сделаем, Константин Юрьевич!» Отзывается, как в старые добрые времена, будто мы всё ещё работаем вместе. «Все, пока проваливай». Ожесточенно выплевываю. Дважды повторять не приходится. Вслед за тихим «до свидания» от Славина остается лишь сквозняк. Словно он не юрист, а чертов иллюзионист со стажем. Вот бы еще Даша научил так мастерски исчезать. Пытаюсь успокоиться и отвлечь себя работой. Но изредка поглядываю на часы. Неосознанно. Планирую время так, чтобы успеть разобраться с делами фирмы до прихода рыжей занозы. Ловлю себя на мысли, что жду этой встречи. Как глоток свежего воздуха после парной. Странное ощущение. Необычное. Списываю его на профессиональный азарт. Любопытно узнать детали ее развода, раз уж она так отчаянно убеждает меня, что ее обманули. Причем юрист ее мужа — жулик, как она выразилась. Я знаю только одного жулика, который в состоянии провернуть подобное. И я в упор не помню никакой Веры Сладковой. Такую огненную нахалку забыть невозможно. Уверен, она бы мозг мне вынесла ещё в зале суда, подчистую, и потопталась бы каблучками по его разорванным ошмёткам. Нет, я не знал её до этого дня. Совершенно точно. В очередной раз, покосившись на Ролекс, недовольно хмыкаю. «Одиннадцать ровно». «И где она?» Предлагал же водителя. Но Вера решила проявить никому ненужную гордость — и торчит теперь где-то в пробке, в лучшем случае. Чёрт, проблемная нянька, заставляет меня нервничать. Следующие минуты тянутся мучительно долго, и я начинаю считывать каждую. Как будто это мне надо, а не ей. Выпаливаю в сердцах, когда длинная стрелка переваливает за римскую цифру 4, и вскипаю. 20 минут! Вера не охренела? Катя, будь добра! Вызываю секретаршу по громкой связи и отпускаю кнопку, потому что на пороге наконец-то появляется рыжая. Гораздо свежее выглядит, чем ранним утром, ухоженная, с ровным макияжем и убранными наверх волосами, хотя эта ведьма даже с темными кругами, как у панды, умудряется держаться так, будто королева красоты мирового масштаба. И ей слепо веришь, прощая нюансы. «Вот опять я ведусь на цельный образ». И не сразу обращаю внимание, что она запыхавшись, с румянцем на щеках и выбившимися из прически прядями. Судя по виду, торопилась и сейчас дико нервничает. Влетает в кабинет после короткого отрывистого стука и, не дождавшись приглашения, шагает к столу. На ходу сдувает с лица кудряшки. Вредные, как их хозяйка. просканировав её и убедившись, что всё в порядке, чуть не выдыхаю с облегчением, но вовремя перехожу на кашель. И принимаю непроницаемый равнодушный вид. Оперевшись рукой о подлокотник кресла, переношу корпус на бок. «Вера, вы задержались?» Строго высказываю ей претензию. Отчитываю, как нерадивую подчиненную, хотя своего сотрудника я бы и за меньшую провинность уволил, не задумываясь. Но с Верой мои привычные установки ломаются. «Машина заглохла», — прячет взгляд, чтобы я не просканировал его детектором лжи. Но именно по этому жесту я догадываюсь, что она что-то скрывает. «Пришлось ждать такси». Замирает, обхватив свою папку руками и крепко прижав к груди. Будто закрывается от меня. «Простите!» Тихо выжимает из себя. «Нехотя!» Будто одолжение сделала. «Одиннадцать-двадцать!» «Вопиющее опоздание!» Продолжаю дразнить ее. подрогнувшим ресницам, недовольно сжатым губам и нахмуренным бровям понимаю, что близок к цели. Правда, пока не придумал, что буду делать, когда она взорвется. Но я бы посмотрел на это. «Я ведь извинилась!» — проявляет первые признаки гнева, но тут же гасит их в себе, и лишь зелёные и голубые искры в прищуренных глазах выдают её истинные эмоции, в то время как голос даже не дрогнет. «Мне правда очень стыдно, что так вышло. Я никогда раньше...» «Вы не пунктуальны», — перебиваю её. «Какой непозволительный недостаток для настоящей бизнес-леди!» «Я начинаю опять сомневаться в ваших словах». Качаю головой и тянусь за карандашом, чтобы занять руки. Вывожу ничего не значащие штрихи в блокноте. «Вы помните, что будет в случае, если я поймаю вас на лжи?» «Никакой апелляции, но отрабатывать все равно придется». «Не поймайте!» — фыркает с непоколебимой уверенностью в тоне. «Константин Юрьевич, вы достаточно меня отчитали. Может, мы потратим оставшееся время на более полезные вещи?» Она опускает документы на стол поверх папки Славина. Но я не спешу притрагиваться к ним, даю себе еще пару секунд такого своеобразного отдыха, прежде чем погрузиться в работу. — Вера, что за намеки? Я думал, вы по делу. Поднимаю на нее взгляд и лукаво ухмыляюсь. — Хотя, если вы настаиваете... Вальяжно разваливаюсь в кресле, будто приглашая ее. В больших омутах одна за другой поднимаются волны. Огненные, с примесью изумруда, становятся выше и выше, превращаясь в девятый вал. «Вы просто...» — доносится шум прибоя. И в то время, как я наслаждаюсь им, Вера сжимает кулаки. «Говнюк...» — смеюсь, а она запинается и краснеет до корней рыжих волос. Вспыхивает, как факел, обдавая жаром весь кабинет. И температура воздуха стремительно растёт, достигает критической отметки, обжигает и меня заодно. «За это тоже извините», — шипит сквозь стиснутые зубы. Кашусь на часы. Какие насыщенные пять минут у нас с ней вышли. Если бы я был подвержен вредным привычкам, я бы после этого закурил. Удовлетворённый выпрямляюсь и по-деловому складываю руки перед собой. Присаживайся, Вера. Рассказывай. Перехожу на «ты», без сарказма. Она подмечает каждое изменение в моём тоне. С подозрением сканирует меня и, не подчуяв подвоха, опускается в кресло. В нашу прошлую встречу я вам в нескольких чертах объяснил ситуацию. Посмотрите документы. Остывает, но не расслабляется. Всё ещё смотрит на меня с опаской и затаившейся обидой. Причём последняя не столько мне адресована, сколько направлена на весь род мужской. Посмотрю, соглашаюсь. Не вижу смысла дальше трепать её против шерсти. Сосредоточенно листаю бумаги, и с каждой новой строчкой дело кажется мне до более знакомым. Поглядываю на веру. Перевожу внимание на документы. Потом опять на рыжую. Вспоминаю, что пообещал ей помочь, и начинаю ненавидеть себя за поспешное решение. Отвлекаюсь на телефонный звонок. «Кать, ты не видишь, я занят!» Выплёвываю под ошеломлённым взором Веры. «Перенеси встречу!» Нахожу имя и фамилию бывшего мужа Веры. Евгений Пономарёв. Вчитываюсь ещё раз, надеясь, что мне показалось, и срываюсь в нервный хохот. «Да вы шутите! Что за...»